Глава сорок девятая. Олимп. К восьми часам, то есть к тому времени, когда было назначено совещание всех главных финансовых деятелей Чикаго, охватила тревога. Ведь в этом деле были заинтересованы лично такие столпы финансового мира, как Хендш, Райхерт, Мэрилл и Эрнилл. Уже с половины восьмого на улице слышался топот лошадиных подков, звяканье сбруй, и блестящие экипажи стояли в ожидании перед богатыми домами. Из каждого банка, по приглашению одного из членов могущественного квадрумвирата, отправлялся в дом мистера Эрнела или председатель, или по меньшей мере директор банка. Там должны были собраться такие важные фигуры, как Самуэль Млэкман, бывший председатель Южной Чикагской газовой компании, а теперь директор Национального банка, Гудзон Бэкер, бывший председатель Западной Чикагской газовой компании, а теперь директор Чикагского Центрального банка, Ормонд Рикиц, издатель газеты Chronicle и директор Третьего Национального банка. Норри Симс, председатель банковской конторы Дуглас, Вальтер Ризам Коттон, в прошлом энергичный маклер по оптовой торговле кофе, а теперь директор нескольких видных финансовых учреждений. Все они направлялись к мистру Эрню. Это был кортеж глубокомысленных, сознающих своё превосходство джентльменов. желающих сохранить внушительную вняшность и произвести впечатление своей безукоризненной корректностью. Ведь хорошо известно, что никто так не гордится и не чествовется материальными благами, как те, которые недавно приобрели их. Видимо, очень существенно показать манерами и осанкой, если они надели. ту значительность, которая приличествует роли хранителя устоев общества и богатства. И вот, жарким и сухим вечером все эти джентльмены, числом около 30, с важным надменным видом входили в дверь комфортабельного дома мистера Эрнела. Это важная особа, Ещё не вернулась домой для приёма своих гостей. И не было также ни Шрайхерта, ни Хенда, ни Мэрелла. Знаменитые магнаты считали ниже своего достоинства встречать тех, кого они не считали равными себе. В назначенный для совещаний час все эти четыре магната сидели ещё каждый отдельно в своей конторе, обдумывая подробности плана, который встретил их единогласное одобрение и который они предполагали теперь внести на рассмотрение собрания. А в это время приглашённые ими гости старались по возможности развлекаться в их отсутствие. Им были поданы прохладительные напитки, но это не уменьшало тревоги собравшихся. По какой-то причине никто из гостей не оставил своей соломенной шляпы в вестибюле. Каждый предпочёл сохранить при себе свой головной убор. Компания, устроившаяся в креслах, покрытых летними полотняными чехлами, была очень живописна, разнообразна и интересна. Мистер Хейл и мистер Стэкпол, виновники или жертвы этого внушительного собрания финансистов, не присутствовали в этой комнате, хотя их и вызвали сюда в этот дом. Они находились в другом его конце, откуда могли быть приглашены на собрание, если это понадобится, и дать свой совет или объяснение. Это блестящее собрание финансовых авторитетов города, находившееся под влиянием слухов о финансовом кризисе, напоминало своим торжественным и зловещим видом слетевшихся сов. Ожидая появления Эрнела, финансисты перекидывались тревожными вопросами. Вы не знаете, в чём дело? Это, по-видимому, очень серьёзно. Я знаю, что положение вызывает тревогу, но насколько оно серьёзно, не могу сказать. К счастью, мы сохранили у себя не очень много этих акций. Это сделало замечание один из немногих действительно счастливых банкиров. Неужели положение серьёзно? И не говорите, ужасно, ужасно. Но ни одного слова критики ни о ком из этих четырёх магнатов. ниа Хэнди, ниа Шрайхерти или Аб Эрни или Эмери, хотя всем было известно, что они были инициаторами этого предприятия. Некоторые готовы были смотреть на них как на благодетелей, созвавших это совещание для спасения других от катастрофы, а не самих себя. Такие фразы, как «О, мистер Хэнд, необыкновенный человек», необыкновенный или мистер Шрайхерт очень способный, очень талантливый делец. Или вы можете быть совершенно спокойны, если дела будут в руках таких людей, раздавались со всех сторон. Тот факт, что огромное количество наличных денег или ценных бумаг было вложено в это дело ради интересов того или другого из этих четырёх капиталистов, По секрету передавалось от одного банкира другому, но никто не упоминал, что Каупервуд или его друзья выиграли на этой операции или так или иначе участвовали в ней. Пока ещё ни одного слова. В половине девятого появился вполне запросто мистер Эрнел, а затем через короткие промежутки один за другим приехали Ханд, Шрайхер и Мейл. Прежде всего, они тщательно вытирали руки и лица носовыми платками, а затем взглядывали на собравшихся, стараясь принять небрежный и весёлый вид, насколько это возможно при таких тяжёлых обстоятельствах. Здесь было несколько их старых знакомых и друзей, и нужно было осведомиться об их здоровье и о здоровье их жён и детей. Мистер Эрнел в плотняном костюме цвета крем и в белой шёлковой рубашке с сиреневыми полосками обмахивался веером из пальмового листа и имел даже свежий вид. Он смотрел на всех ласковым, отеческим взглядом. Мистер Шрайхерт наоборот, несмотря на жару, был тяжело и солидно одет, и весь он был точно вытесан из тёмного дерева. Мистер Хенд, по типу приближавшийся к Эрнелу, но более солидный и более сильный, переоделся в пиджак из синей саржи и клетчатые брюки. На его красноватом морщинистом лице лежало серьёзное и в то же время ободряющее выражение, как будто он хотел сказать: "Мои дорогие дети, всё очень тревожно и опасно, но мы приложим все силы, чтобы справиться с этим". Мистер Мэррил был холоден, элегантен и ленив, конечно, насколько это возможно для такого крупного коммерсанта, каким он был. Он протянул по очереди нескольким джентльменам холодную мягкую руку, молча кланяясь и улыбаясь. Мистеру Эрнелому, как самому видному гражданину из всех собравшихся, обладавшему самым крупным богатством, выпала обязанность при всеобщем одобрении председательствовать на собрании и он занял во главе стола большое кресло специально приготовленное для председателя Итак, джентльмены, начал Эрнел сухим деловым тоном. У него был слабый хриплый голос. Я постараюсь быть насколько возможно кратким. Мы собрались из-за весьма неожиданного случая. Я полагаю, что все вы знаете, что произошло с мистером Хейллом и мистером Стэкполом. Американской спичке грозит крах завтра утром. Если сегодня же не будут приняты какие-нибудь радикальные меры. По плану нескольких финансовых деятелей и банков было созвано сегодняшнее собрание. Мистер Эрнел говорил простым тоном и очень тихо. Точно он был не на большом собрании, а беседовал наедине с интимным другом, сидя в уютном уголке. Банкротство мистера Хелла и мистера Стекпола, продолжал он, если оно произойдёт, а я надеюсь, что его не будет, повлечёт за собой множество тяжёлых последствий для целого ряда банков и частных лиц, чего мы хотели бы избежать. Эти неприятности грозят главным кредиторам американской спички, нашим местным банкам и частным лицам, которые дали деньги в займы под залог акций. У меня имеется список всех этих кредиторов с указанием сумм, в общем около 10 млн долларов. Мистер Эрнел с бессознательным высокомерием богатства и власти не побеспокоился объяснить, как ему удалось составить этот список, и не выказал ни малейшего волнения. Он неторопливо вытащил список из кармана и положил перед собой на стол. Собравшиеся с удивлением спрашивали себя, какие имена находятся в этом списке и прочтёт ли Эрнел всех записанных там. Я должен сообщить собранию, прибавил мистер Эрнел, что мистер Стакпол, мистер Мейрл, мистер Хенд и я сам являемся обладателями некоторого количества акций этого предприятия, и до сегодняшнего дня мы считали своей обязанностью не столько для нас самих, как для различных банков, согласившихся принять эти акции под залог. а также и почувствовать долго ко всему городу поддерживать насколько возможно цену этих акций на рынке мы верили мистеру Хелу и мистеру Стекпулу мы пошли бы и дальше по этому пути если бы оставалась какая-нибудь надежда что и другие смогут сохранить у себя эти акции не повредив серьезно своим интересам Но последние события на бирже показали нам, что этого нельзя сделать. Несколько дней назад мистер Хэл и мистер Стэкпол, а также представители различных банков по некоторым признакам начали предполагать, что кто-то вырывает у них почву из-под ног и мешает им сохранить цену акций на должном уровне. Теперь это предположение подтвердилось. Вот по этой причине а также и потому что в настоящее время только объединенные выступления банков и отдельных лиц могут спасти финансовую репутацию города. Мы и созвали от собрание. На рынок продолжают выбрасывать акции большими количествами. Возможно, что Хеллу и Стекпулу придется так или иначе ликвидировать дело. Несомненно одно. Если крупные суммы денег не будет собрано, чтобы скупить завтра утром те акции, которые снова будут предложены, то крах неизбежен. Все эти тревоги косвенным образом вызваны, конечно, агитацией в пользу серебряной валюты. Но в очень большой части этому содействовали, как мы думаем, Интриги одного финансиста, который и был причиной того затруднительного положения, в какое попала сегодня вся наша финансовая группа. Я думаю, что я могу говорить теперь откровенно и просто. Эта работа всем нам хорошо известного мистера Кау Первуда. Американская спичка могла бы продержаться еще, и город был бы избавлен от той опасности, которая стоит перед ним теперь, если бы. Мистер Хэл и мистер Стэкпол не совершили ошибки и не обратились бы к этому человеку. Мистер Эрнел замолчал, а мистер Нори Симс, не сдержанный впечатлительный, воскликнул с раздражением: "Ах, что за негодяй!" И среди всех присутствующих пронёсся шёпот неодобрения по адресу Каупервуда. Тот момент, когда мистер Стэкпол передал в руки Каупервуда в качестве залога свои акции, продолжал мистер Эрнел торжественно и получил от Каупервуда согласие не выбрасывать ни одной акции на рынок. Мистер Стэкпол чувствовал себя устойчиво. Однако вчера и сегодня на рынке появилось большое количество акций американской спички. Более 15.000 акций было выброшено на рынок, и у нас есть все основания думать, что весь этот запас выброшен из тех же рук. В результате Трес Американская спичка, а также мистер Хэл и мистер Стегпол оказались на кануне краха. "Бездельник, негодяй", повторил мистер Норри Симс, подскакивая на своём месте. Его банк был очень заинтересован в устойчивости акций американской спички. Что за низость, заметил мистер Лоуренс из Национальных Пререй, который выдал по крайней мере триста тысяч долларов под залог акций американской спички этому банку, КАУ Первуд был должен не менее трехсот тысяч долларов взятых при условии возвратить долг по первому требованию. Необходимо проследить его чёртово копыто в этом деле, заметил Джордан Джулс, всегда терпевший поражение во всяких столкновениях с Коупервудом в муниципалитете. Чикагский центральный банк, где директором теперь был мистер Джулс, принадлежал к тем банкам, которым Коупервуд был очень много должен. Это совершенно недопустимо, позволять этому человеку создавать такие осложнения, заметил мистер Слиц своему соседу мистеру Кингслинду, директору банка, находящегося под сильным влиянием мистера Хенда. Мистер Хенд, так же как и мистер Шрайхерт, с удовольствием отметил у себя в уме впечатления, произведённые словами Эрнела на собрании. Мистер Эрнел вытащил из своего кармана и разостлал перед собою второй лист бумаги. Теперь настала минута, когда необходимо быть вполне искренним, торжественно продолжал он. Если мы хотим что-нибудь сделать, а я очень надеюсь, что мы действительно кое-что можем сделать. У меня здесь список некоторых займов, которые были сделаны мистером Каупервудом у местных банков и записи о которых имеются в банковских книгах. Я хотел бы узнать от собрания, не знает ли кто-нибудь случайно еще каких-нибудь долгах Каупервуда и не сообщат ли нам об этом те, кому это обстоятельство известно. Он внимательно оглядел собрание и немедленно мистер Котто на мистер Озгуд. сообщили о нескольких долгах Каупервуда, о которых раньше не было известно. Теперь собрание стало понимать в общих чертах, к чему всё это клонилось. Итак, джентльмены, продолжал мистер Эрнел. Перед тем, как собрать вас на совещание, я обсуждал положение дел с некоторыми из наших главных финансистов. Они согласились со мной, что ввиду затруднительных обстоятельств, когда многие банки нуждаются в наличных фондах, и ввиду того, что ни один из этих банков не связан никакими обязательствами с кооперативом, и не должно во что бы то ни стало защищать его интересы, мы могли бы потребовать у него немедленной уплаты его долгов. И с помощью полученных денег оказать поддержку банкам и тем людям, которые стоят за мистером Хейлом и мистером Стайкполом. Я лично не питаю никакой вражды к мистеру Купервуду. Он никогда не наносил непосредственно мне никакого вреда. Но, естественно, я не могу одобрить его поведение в данном случае. Я должен предупредить вас. что если не будут получены из какого-нибудь источника достаточные суммы, которые позволят нам справиться с этими трудностями, то за крахом американской спички последуют неизбежно и ряд других крахов. Можно ожидать банкротства пяти-шести банков. Конечно, время помогло бы нам справиться с возникшими перед нами трудностями, но Теперь у нас нет возможности ждать. Мистер Эрнелл замолчал и оглядел собрание. Среди присутствовавших раздались резкие замечания по адресу Кау Первуда. Вполне справедливо заставить его заплатить за все это, сказал мистер Блэкман мистру Слитцу. Слишком часто проходили безнаказанные его штуки. Пора его одернуть. Кажется мне, что сегодня это и будет сделано, ответил мистер Слиц. В это мгновение мистер Шрайхерт встал и сказал: «Я думаю, что мистер Эрнил, как председатель, может обратиться теперь к собранию с предложением, чтобы члены этого собрания высказали свое мнение по этому вопросу. При этом обращении мистер Кингсленд». Высокий с большими усами джентльмен попросил дать ему точные сведения, каким образом Коупервуд сосредоточил в своих руках акции этого предприятия, и можно ли быть абсолютно уверенным в том, что именно им или его друзьями были выброшены на рынок в эти дни акции. Я не хотел бы, чтобы мы совершили несправедливость по отношению к кому-нибудь, сказал он в заключении. В ответ на это мистер Шрайхерт вызвал мистера Стэкпола и попросил его сообщить собранию дополнительные сведения. В некоторых случаях было точностью установлено, что на рынке продавались именно те акции, которые находились у Каупервуда. Стэкпол изложил собранию всю историю его обращений к Каупервуду, которая как бы наэлектризовала собрание. настолько у всех усилилось раздражение против Каупервуда. Удивительно, как это позволяют людям вести себя таким образом и оставаться среди нашего финансового мира, сказал мистер Васту, председатель Третьего национального банка своему соседу. Я думаю, что теперь следует выступить всем вместе против этого человека. сказал мистер Лоуренс, председатель национальных пререй, который всегда был покорным слугой Хенда за его прошлые и настоящие милости. Перед нами теперь такой случай, заявил Шрайхарт, который только выжидал подходящей минуты, чтобы высказать свои дальнейшие соображения, когда неожиданное политическое положение вызывает неожиданный финансовый кризис. А этот человек использует его для своих личных выгод и ко вреду всех остальных дельцов. Благосостояние города для него не имеет никакого значения, так же как и прочность тех банков, у которых он сам занимает большие суммы. Он в сущности пария среди нас. И если мы пропустим эту возможность высказать ему в лицо, что мы думаем о нём, И о его методах борьбы, то мы не исполним нашего долга перед городом и перед самими нами, джентльмены, сказал в конце концов мистер Эрнил после того, как различные долги Коппервуда были тщательно подсчитаны. Не считаете ли вы необходимым послать за мистером Коппервудом? и лично объявить ему решение, которое мы приняли, и его причины. Я полагаю, что все присутствующие согласятся с моим предложением. Мистера Каупервуда, разумеется, необходимо известить. Да, его следует предупредить, сказал мистер Мейл, который ясно видел, что за всеми этими мягкими разговорами поднимается над головой Каупервуда железная дубина. Хэнт и schreichert посмотрели друг на друга, а затем на Эрнела и вежливо ждали, чтобы кто-нибудь из собравшихся сделал определённые предложения. Но так как никто не решался, Хэнт, надеясь, что теперь Каупервуду будет нанесён решительный удар, сказал, не скрывая своей злости: "Мы сообщим ему, если сумеем найти его. Извещение будет достаточно веским, как мне кажется. Он поймёт, что оно выражает объединённое выступление главных представителей финансового мира в этом городе. Совершенно верно, прибавил мистер Шрайхерт. Пора наконец дать ему понять, что финансовые деятели города Чикаго думают о нём и о его нечестных приёмах. Шёпот одобрения пробежал среди собравшихся. Очень хорошо, сказал мистер Эрнел Энсон. Вы знаете его лучше, чем все остальные из нас. Может быть, вы вызовите его к телефону и предложите ему приехать сюда? Скажите ему, что мы здесь на исполнительном собрании. Я думаю, что он отнесётся к этому более серьёзно, если вы сами поговорите с ним, ответил Мэриул Эрнел, который всегда был человеком действия. встал и вышел из комнаты, чтобы поговорить по телефону, который помещался в маленьком деловом кабинете в том же этаже, как и зал, где происходило совещание. Здесь он был уверен, никто не подслушает его разговор с Као Первого дама. Сидя в своей библиотеке в этот вечер за изучением нескольких художественных каталогов, которые были получены в течение этой недели, Каупервуд иногда вспоминал о тревожных делах на бирже и думал, что завтра разразится крах треста американская спичка. Через своих маклеров и агентов он узнал, что в доме Эрнела в этот вечер собралось совещание чикагских финансистов. В течение дня он виделся с некоторыми банкирами, маклерами, которые были озабочены возможным сокращением операций в связи с находящимися под залогом акциями, и много раз в течение этого вечера его вызывали к телефону то Эдисон, то Кафрат, то его маклер по имени Проссер, который заменил Лафлина и теперь вёл его частные дела и играл по его поручению на бирже. В этот же вечер ему пришлось говорить и с несколькими банками, председатели которых участвовали на совещании у Эрнела. Если главы банков ненавидели кого Первульда, то в подручных их не было к нему ни вражды, ни недоверия. Наоборот, они были чрезвычайно любезны и вежливы с ним, надеясь на материальной выгодать от него в будущем. Гоу впервые с чувством лукавого удовлетворения думал о том, что он сумел хорошо справиться со своими врагами. Завтра им предстоит понести большие потери, а он от этого выиграет. По его расчётам, он должен был получить чистого барыша не менее 1 миллиона долларов. он не сознавал, что им совершена какая-нибудь несправедливость по отношению к мистеру Хэлу или мистеру Стегполу. Они сами виноваты в таком конце. Если бы он не воспользовался этим случаем, то, разумеется, это сделали бы или Шрайхерт, или Эрню. К этим мыслям о предстоящем финансовом успехе примешивались мысли о Бирнес Флемин Он думал о Бирнай с днём и ночью. Он даже видел её во сне. По временам он подсмеивался над самим собой, как он попался в сети простой девушки, в сети из пряди её красноватых волос. Но даже напряжённо работая, как это было в последние дни, он непрерывно думал о ней, что она теперь делает, где она сейчас на востоке. И как он был бы счастлив, если бы они находились теперь вместе, соединённые счастливым браком. К несчастью, во время летних каникул Бернайс познакомилась и заинтересовалась лейтенантом флота Соединённых Штатов Лоуренсом Брэксмером, с которым она провела несколько недель на морских купаниях в Портсмуте, в Нью-Гэмпшире. Когда впервые приехал туда на несколько дней, чтобы взглянуть ещё раз на свой идеал, был неприятно поражён появлением Браксмара и серьёзно задумался над тем, что может означать его присутствие около Бирунайс. До сих пор его мало беспокоило ухаживание молодых людей за его избранницей. Он был уверен, что при её характере и с её яркой индивидуальностью она вряд ли заинтересуется легкомысленным юношей, и что ухаживание молодых людей не может создать никаких серьезных препятствий для него, и не помешает исполнению его мечты. Верная из должна принадлежать ему. В конце концов, она своим светлым умом поймет и оценит его. Но как она еще молода! как неустойчиво в своих настроениях, как ему ближе подойти к ней, как сказать более ясно о своих желаниях, что сделать. Бернас несколько не была загипнотизирована ни его богатством, ни его известностью. Она привыкла к более блестящему светскому обществу, чем тот круг, в котором он вращался. Она и не подозревала, как много этому способствовал он сам. Тщательно изучая Брэксмара во время первой встречи с ним Коупервуд должен был признаться, что ему нравится его лицо и ум, но сейчас же подумал, как бы от него отделаться. Наблюдая издали Изабель Найс и Брэксмаром, когда они сидели вместе на веранде в летний вечер, он вдруг почувствовал себя. одиноким и печально вздохнул по временам эти сомнения и неуверенность были для него очень мучительны да он хотел бы быть снова молодым и свободным и в этот вечер мысль эта неотвязно точила его подобно унылому лейтмотиву как вдруг В половине одиннадцатого снова зазвонил телефон, и он услышал тихий, спокойный голос. Мистер Каупер, это говорит Эрнел. Да. Представители руководящего финансового круга нашего города собрались в моём доме сегодня вечером. Обсуждается вопрос, каким образом предупредить возникновение паники на бирже завтра утром. Как вы ве вероятно знаете, фирме Hell из Такпол грозит банкротство. Если не будут приняты меры сегодня же вечером, то несомненно завтра последует крах этой фирмы. Она потеряет 20 млн долларов. Но нас беспокоит не столько падение этой фирмы, как то влияние, какое может оказать этот крах на финансовое положение вообще и на местные банки. Насколько мне известно, у вас довольно значительное количество долгов в наших банках и потому собравшиеся у меня финансисты поручили мне спросить вас не пожелаете ли вы приехать на наше собрание и помочь нам справиться с возникшими перед нами затруднениями необходимо сделать что-нибудь решительное до наступления завтрашнего утра во время этой речи мозг каупервуда работал как хорошо смазанная машина "Мои долги?" спросила он учтиво. "Как они могут влиять на это положение? Я ничего не должен фирме Hell is Blackpool". "Совершенно верно, но некоторые банки давали вам суду". Здесь была высказана мысль, что банки эти могли бы потребовать от вас уплаты займов, если не все, то большинство из них. В том случае, если мы не найдём какого-нибудь иного выхода. Мы предполагали, что, может быть, вы пожелаете явиться на собрание и переговорить с нами. Может быть, вы укажете нам какой-нибудь иной способ выйти из затруднений. Я вижу, саркастически заметил Као Пёрвуд, что у вас явилась мысль пожертвовать мною, чтобы спасти Хейл и Стэкпола. Не так ли? Его глаза засверкали злым блеском, точно Эрнест стоял перед ним. "Не совсем так", возразил Эрнел осторожно. "Но во всяком случае что-нибудь надо сделать. Не думаете ли вы, что личные переговоры были бы более успешны, чем наша беседа по телефону?" "Прекрасно. Я приеду", был весёлый ответ. Разумеется, это не такой вопрос, который можно обсуждать по телефону. Он повесил трубку и приказал подать себе шарабан. По дороге он поздравлял сам себя, что предвидит такие атаки. Он припрятал в сейфах Чикагского кредитного общества несколько миллионов в государственных низкопроцентных бумагах. Теперь при наихудшем исходе он извлечёт их и пустит под залог. Эти люди увидят наконец, как он силён и как предусмотрителен. Когда он вошёл в дом Эрнела и перешагнул порог комнаты, где происходило собрание, он представлял собой очень живописную фигуру: в светлом летнем костюме с соломенной шляпой, украшенной белой и синей лентой, в жёлтых башмаках из мягкой кожи. Он казался образцом нарядного, самоуверенного, счастливого человека. Он обвёл всех присутствующих смелым львиным взглядом. "Прекрасная ночь для совещаний, джентльмены", сказал он, подходя к креслу, указанному Эрнелом. "Я должен сказать, что никогда не видел так много соломенных шляп, ни на одних похоронах. А ведь, как я понимаю, речь идёт о моём погребении". Чего желает от меня собрание? Он снова обвел веселым взглядом всех присутствующих, но никто не ответил улыбкой на его взгляд. Скрытая в нем сила в тайне озлобляла почти всех сидящих в комнате. Они в ответ только шевельнулись. с явной неприязнью. Некоторые из тех, кто знал его лично, слегка поклонились ему. Мэррил, Лоуренс Симс, но в глазах их не было ни тени дружелюбия. И так же джентльмены. Спросил он после нескольких секунд зловещего молчания, пристально рассматривая Хенда, который сидел к нему в полуоборота, и Шрайхерта, глаза которого были подняты к потолку. Мистер Каупервуд начал спокойно и сдержанно Эрнел, на которого, по-видимому, не произвёл никакого впечатления бодрый вид Каупервуда. Как я вам сказал уже по телефону, это собрание созвано, чтобы отвратить, если возможно, панику завтра утром. Фирма Хеллистекпол накануне катастрофы. Сумма неоплаченных займов очень значительна, приблизительно 7 или 8 миллионов. С другой стороны, Crest American Spice Co обладает значительным активом в виде акций и имущества, совершенно достаточным, чтобы справиться постепенно со всей задолженностью, если только банки не откажут ему в своём кредите. Как вы знаете, мы все теперь переживаем денежный кризис. И в банках очень сократилась сумма наличных денег. Необходимо принять меры. Мы подробно разбирались здесь создавшееся положение, и общее заключение было таково, что оплата ваших займов даст нам быструю мобилизацию средств. Мистер Шрайхерт, мистер Мейрл, мистер Хенди, я сам. Мы сделали всё, что могли. для предупреждения катастрофы. Но мы узнали, что кто-то, кому мистер Хэлл и мистер Стэкпол заложили свои акции, выбросил их на рынок, чтобы вызвать катастрофу. Мы хорошо знаем теперь, как избегать таких сюрпризов в будущем. И он строго посмотрел на Кау Первуда. Но в настоящее время нам необходимы немедленно наличные деньги. И ваши займы очень большие. признаны как раз тем средством, которое может избавить нас от катастрофы. Как вы думаете, вы могли бы найти способ заплатить их завтра утром? Эрнел значительно прищурил свои острые голубые глаза, а все собравшиеся, похожие на стаю голодных волков, сидели и смотрели на свою жертву, которой, по-видимому, некуда было уйти. Каупер, вдруг вот прекрасно понимавший настроение окружающего его общества, бесстрашно встретил устремленные на него взоры. На коленях он держал соломенную шляпу с синей лентой и, поставив ее ребром, начал слегка раскачивать ее. Его усы были вызывающе закручены к верху. "Я могу заплатить свои долги", ответил он спокойно. Но я не советовал бы вам или кому-нибудь из присутствующих здесь джентльменов требовать их уплаты. В его веселом голосе послышались зловещие нотки. Почему же? – спросил Хэнт Угрюмо, поворачиваясь к нему лицом. Ведь вы, по-видимому, не проявили особой любезности к Хэллу или Стекполу. Лицо его стало красным и злобным. потому что, ответил Каупервуд, улыбаясь и не обращая внимания на этот намёк относительно его операций с акциями Стэкпола. Потому что я знаю истинные причины созыва этого собрания. Я знаю, что все джентльмены здесь, которые не сказали ни одного слова, просто пешки для вас и мистера Шрайхерта и мистера Эрнела и мистера Мейрела. Я знаю, как вы четверо играли на акциях американской спички, знаю, какие вы понесли потери и чтобы спасти самих себя от дальнейших потерь, вы решили устроить мне заподню. Я хочу сказать вам всем. Он встал, его крупная фигура возвышалась над всеми сидевшими в комнате. Что вам это не удатся. Вы не сможете сделать меня козлом отпущения и заставить таскать для вас каштаны из огня, и никакое подтасованное вами совещание не заставит меня сделать это. Если вы хотите знать, что вам нужно делать, то я вам скажу. Закройте завтра Чикагскую биржу и держите её некоторое время закрытой. Предоставьте Халл и Стакполом их собственной судьбе. Если вы четверо не можете дать денег для их спасения, или пусть помогут им ваши банки, но если вы завтра потребуете уплаты хотя бы по одному моему займу, прежде чем я захочу оплатить его, я выпотрошу все банки до чиста, и у вас будет действительно паника, та паника, которой вы хотите. Всего доброго. джентльмены. Он вынул часы, взглянул на них и быстро направился к двери, надевая на ходу шляпу. Когда он быстро спускался по внутренней широкой лестнице к выходной двери, сопровождаемый лакеем, отворившим для него дверь, шепот негодования пронесся по комнате только что им оставленной. Ах, негодяй! Вновь воскликнул Норис Симс, пораженный этой выходкой угрозой. Мошенник! заявил мистер Блэкман: откуда у него деньги, чтобы угрожать нам таким образом? Джентльмены, сказал мистер Эрнелл, задетый за живое этой необычайной наглостью, но всё же проявляя большую осторожность, после вспышки гнева Каупервуда бесполезно обсуждать этот вопрос с раздражением. Мистер Каупер вот очевидно делает намёк на те вклады, которые в его распоряжении и о которых мы ничего не знаем. Я думаю, что мы ничего не можем сделать, пока не узнаем чего-либо вполне определённого. Может быть, кто-нибудь из вас может сообщить нам дополнительные сведения. Но никто ничего не мог сообщить. И после новых обсуждений было решено действовать осторожно. Требования об уплате займов Френка Альжернона Каупервуда не было предъявлено.